Яна Каляева, комиссар. Глава первая. Старший следователь Петра Чека Александра Гинзбург. Июль 1918 года. В гражданской войне всякая победа есть поражение. Лукан. «Саша, где мои очки?» «Здесь, Моисей Салмонович, под этим протоколом допроса». Саша, осторожно, стараясь не касаться стекол, взяла очки и протянула их своему начальнику. «Вы за этим меня вызывали?» «Да, нет, не только. Сядь, не мельтеши». Председатель Петроградской чрезвычайной комиссии Мейси Солмонович Урицкий на очки и посмотрел на молодую женщину, которую недавно назначил своей помощницей. «Саша, ты о чем то хочешь спросить?» «Да, Мейси Солмонович. Что в итоге с юнкерами из артиллерийского училища?» «Расстреливаем», — ответил Урицкий. Я спорил, убеждал, но все бесполезно. Коллегия так решила. За ними же преступлений против советской власти нет, разговоры одни. Что поделать, Саша? Такое теперь время. Мы на войне, но я не жаловаться тебя вызвал. Сегодня, глядишь, тебе никого расстреливать не придется. вот этого гражданина проверь. Саша бегло просмотрела личное дело, протянутое ей Урицким. Щербатов Андрей Евгеньевич. Артиллерийский капитан, 32 года. Из мелких дворян, то есть карьеру выстроил сам, без протекций. Блестящее образование. Послужной список впечатляет. Юго-западный фронт от Галиции до Брусиловского прорыва. Награды ранения, командир батареи. Тут отмечена, повестка ему была на сегодня. Он не явился? Квартирную хозяйку прислал, говорит Тиф у него. Да и проверь, правда ли там Тиф? Действительно ли он тот, кем представляется? Настроения какие? есть ли связи в контрреволюционных кругах если все хорошо вербуй в красную армию если согласится вызывай ему транспорт из военного госпиталя пусть сразу едет в военкомат как поправится а если тебя что то насторожит но ты знаешь что делать саша кивнула эта работа была ей привычна Многие, вернувшиеся с фронта офицеры, поступали на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Нет большой любви к советской власти, а потому что кроме войны ничего в жизни не умели. Саша же умела их убеждать и любила эту часть своей работы. А вот расстрельные дела вести Саша не любила. Она знала, почему Моисей Соломонович поставил своим помощникам именно ее, бабу, почти не имевшую опыта оперативной работы. Это назначение вызвало много кривотолков и не нравилось самой Саше. Становиться чекистом Саша не хотела. Она год пробыла вольнослушателем философского факультета и мечтала продолжать учёбу, а в начале войны хотела уйти на фронт, стать комиссаром. Но Моисей Соломонович попросил помочь ему в Петро ЧК, и отказать ему она не смогла. «Одна, не ходи только», — предупредил Моисей Соломонович. «Возьми конвой, а лучше машину». «Да ну», — отмахнулась Саша, глянув на адрес. Екатерининский канал тут недалеко. Пройдусь. Это ж совсем другое впечатление, когда с конвоем приходишь. Надо поговорить, установить контакт, а не запугать человека. Да и зачем тащить людей к тифозному? Я-то заговоренная, заразок заразе не липнет. Заговоренная она, хмыкнул Рицкий. Бросай ты этот свой мисмеризм или что там у тебя. Материалистка, оттуда же. Мисмеризм материализму не противоречит, горячо возразила Саша. «Мисмеризм — научное течение. Гипноз способствует лечению некоторых болезней. Даже может удержать человека на грани между жизнью и смертью». «Твоя работа иначе связана с гранью между жизнью и смертью». Моисей Соломонович покачал головой. «И, Саша, от офицера этого сразу на квартиру иди, ложись спать. Сюда не возвращайся сегодня. Никаких возражений, это приказ». «Но мне же... Ладно, как скажете, Моисей Соломонович». Саша глянула на наручные часы, к которым еще не успела привыкнуть, и их подарил ей Урицкий неделю назад, в день ее 25-летия. Часы назывались танк. Знаменитого картье вдохновили на их создание неостановимые машины смерти. Циферблат повторял форму их корпуса. Ты всегда должна чувствовать время, сказал тогда Урицкий, защелкивая клипс у нее на запястье. Саша, Моисей Соломонович задумался и забыл, что еще хотел сказать. «Кстати, ты почему до сих пор пользуешься этим именем? Теперь нам не нужно статиться своего происхождения. Хочешь снова зваться так, как до крещения? Юдифь. «Да», — ответила Саша. «Но нет. Имя Юдифь много значит для меня. Но как Александра Гинзбург я вошла в революцию, под этим именем уже и буду сражаться за нее. Саша улыбнулась. «Она занимала ответственную должность и изо всех сил старалась выглядеть старше и серьезнее. Под горло застегивала гимнастерку, длинные волосы собирала в тугой узел. Даже самые заядлые антисемиты узнавали в ней еврейку только после того, как слышали ее фамилию. Лицо ее было самым обычным: тяжеловатая нижняя челюсть, выступающий подбородок, серые глаза. Для того чтобы быть красивой или даже просто хорошенькой, ей не доставало изящества, но в некоторой степени это искупалось сквозящей в чертах энергией. «Этот город сходит с ума», — медленно сказал Моисей Соломонович. «Бандитизм, контрреволюция, пьяные матросы. Скверно, что ты ходишь по нему совсем одна. Ты не боишься ничего?» «Я очень всего боюсь», — серьезно ответила Саша. «Да дрожа, да слез иногда боюсь. Но город не должен этого знать, потому что город должен бояться меня, а не я его. Вы ведь тоже ходите без охраны, Моисей Соломонович. Как бы чего ни случилось». «Брось, Сашенька, кому нужен старый еврей?» — засмеялся Урицкий. Саша задержалась на несколько минут, чтобы навести порядок на рабочем столе. Смахнула в урну использованные промокашки, долила чернил в чернее лицо, быстро просмотрела наваленные кучей бумаги и выложила наверх важные. Она делала это каждый день. Все будет хорошо, Саша», — сказал Моисей Соломонович. Скоро война закончится, и ты сможешь наконец строить то будущее, ради которого все теперь делается. Мы, Моисей Соломонович, торопливо поправила Саша. Мы будем строить. Вот, ваши сердечные капли я сюда поставила. Десять на стакан воды, помните? Если опять забудете принять, больше меня домой, даже не пробуйте отправлять. Буду оставаться и следить. Я запомнила, сколько сейчас жидкости в пузырьке, и если пропустите прием, буду знать. Я все же чекист. Ты бы на врагов обращала свою бдительность, улыбнулся Урицкий. Иди уже, выполняй свой революционный долг, чекист. Удачи тебе с этим Щербатовым. Саша подошла к дверям, замешкалась, обернулась. Хотела сказать что-то еще, что-то важное, после не могла себе простить, что так и не сказала.